Через неделю после смерти Мэри я торжественно въезжала в Лондон. Это был радостный день. Толпа шумно ликовала. Люди надеялись, что я принесу им счастье и процветание. Мысленно я дала обет, что так и будет. Кострам и казням конец. Пусть начнётся новая эпоха, которую потомки назовут Елизаветинской. Я поклялась себе, что никогда не предам свой народ. Эти простые люди с честными, доверчивыми лицами были мне дороги. Так пусть знают, что я тоже их люблю. Должно быть, так же чувствовала себя Жанна д'Арк, уезжая в Орлеан. Она была уверена, что ей ниспослано Божье благодать. Я тоже не сомневалась в своей избранности. О как громко и радостно приветствовали меня лондонцы! Они дарили мне букеты полевых цветов, и я с благодарностью принимала эти скромные дары, вдыхала душистый аромат и передавала цветы кому-нибудь из своих дам, после чего сердечно благодарила дарящих. Народ ни в коем случае не должен считать меня гордячкой, думала я. Если хочешь прочно сидеть на троне, необходима поддержка простонародья. Я пообещал себе, что никогда не забуду этой простой истины. Рядом со мной ехал самый красивый мужчина Англии. Как горделиво держался он в седле. Роберт был лучшим наездником королевства, кому, как не ему, было управлять королевскими конюшнями. У хайгедских ворот нас встретила делегация епископов. Они спешились, преклонили колено, поклялись в верности, и я протянула каждому руку для поцелуя. Единственный, кого я не удостоила этой милости епископа Боннер. Я посмотрела поверх него и отвернулась. Толпа заметила это и разразилась радостными воплями. Боннеров все дружно ненавидели. Это он отправил на костёр множество честных протестантов. Сто дней, проезжая через Сити, я была поистине великолепна. Пурпурная бархатная плаття для верховой езды было мне к лицу. А санки мог бы позавидовать сам Роберт Дадли. Время от времени наши взгляды встречались. И я видела, что мой штальмейстер возбуждён не меньше, чем я. Стены домов были украшены коврами и деревянными, а когда мы приблизились к Тауру, с его бастионов грянули пушки. По ворот Таура моё сердце затрепетало. Я придержала коня, и воцарилась мёртвая тишина. Должно быть, не одна я вспомнила то мрачное вербное воскресенье, когда меня заставили пройти через ворота изменников. В тот день я была унижена и подавлена. Сегодня же наступил час моего торжества. Я подняла руку и звонко крикнула. Некоторые государи этой страны закончили свою жизнь в стенах Таура. Я же... Начинала в Тауре узницей, а теперь стала государыней. Господь великой мудрости своей сначала унизил меня, а затем по бесконечной своей милости возвысил. Я благодарна за это и Всевышнему, и своему народу. После недолгой паузы толпа разразилась овациями. Глубоко тронутая, я въехала в крепость И первым делом попросила отвезти меня к колокольной башне, где когда-то меня держали узницей. Я вошла в знакомую комнату, Роберт следовал за мной. Прошлое нахлынуло с такой силой, что по спине пробежала дрожь. Вот сейчас в замке повернётся ключ, и я не буду знать, кто там. Вдруг палач Я бросилась на колени и от всей души поблагодарила Господа за чудесное спасение. Роберт преклонил колено рядом со мной, потом помог подняться и поцеловал руку. Пойдёмте, я хочу прогуляться по стене, как в прошлые времена. Знакомым путём я направилась от колокольной башни к башне Бошан. Там сидели вы, лорд Роберт, сказала я. Не в силах сдержать слёзы. Я часто думала о вас, гуляя здесь. А я думал о вас всё время, ответил он. Я поверила ему, потому что мне этого хотелось. Мы вернулись обратно, остановились у входа в колокольную башню, посмотрели друг другу в глаза. Если бы не прошлое, не было бы сегодняшнего дня, сказал Роберт. Взгляд его был затуманен, и я подумала: не пусть он женат, мне было бы трудно удержаться от искушения. Но слава Богу, Дадли успел обзавестись семьей. Если бы не это, он оказался бы на месте Голфорда и сложил бы голову на плаке. Семь дней я прожила в Тауре, заседая со своим тайным советом. не протянув епископу Боннеру руки, я ясно дала понять, что не одобряю религиозных преследований, происходивших в царстве моей сестры. Мне нужно было ободрить и успокоить подданных. Я хотела, чтобы меня, как моего отца, провозгласили главой английской церкви. Это подорвало бы власть Рима. Однако в подобных вопросах требовала крайняя предусмотрительность. Нельзя менять государственную политику слишком резко. Да и не следует забывать, что формально я всё ещё считалась католичкой. Тем более следовало поторопиться с коронацией. Утвердившись на престоле, я могла себе позволить действовать более решительно. Нужно было выбрать правильный день, не омрачённый никакими дурными предзнаменованиями. Я поговорила об этом с Кэт, и она посоветовала обратиться к доктору Ди. Доктор Джон Ди был математиком и астрологом, про которого говорили, что он умеет заглядывать в будущее. Кэт часто рассказывала мне об этом человеке, она переписывалась с ним ещё когда мы жили в Удстоке. Джон Ди был протестантом и моим сторонником. Кэт придавала особое значение последнему обстоятельству, утверждая, что раз доктор Ди считает нужным поддерживать меня, значит, мне суждено долгое и счастливое царствование. Ведь этот учёный муж умеет прорицать грядущее. Я смеялась над Кэт, ругала её за легковерие, но в глубине души понимала, что многим обязано удаче и везению. Вот почему не хотелось, чтобы в день моей коронации стряслась какая-нибудь беда. Сверверная Кэт была страстной поклонницей доктора Ди, и ей без труда удалось меня убедить. Хорошо смеяться над предсказателями и гадальщиками тем, кому нечего терять. Но молодой женщине которую судьба вознесла высоко над всеми, пренебрегать голосом рока не следует. Руководствуясь подобными соображениями, я согласилась встретиться со знаменитым астрологом. Доктор Ди оказался молодым человеком, едва за 30. Взгляд у него был жгучий, пронзительный, словно он видел нечто недоступное взором остальных. За последние годы Ему тоже пришлось перенести немало опасных приключений, и он едва не рисковал жизнью. А стеролога обвинили в том, что он ведет кромольные речи против королевы Мэри, собирается не то заколдовать, не то отравить ее. На самом деле доктор всего лишь сказал, что здоровье ее величества оставляет желать лучшего. Об этом и так все знали. Но тем не менее астролога заточили в тавер. Он сидел в одной камере с неким Барклетом Грином, которого впоследствии отправили на костер по обвинению в ереси. Неутонимый епископ Боннер обвинил в ереси и доктора Ди, но ученый оказался слишком крепким орешком для обвинителей. Он сумел оправдаться, и его освободили. Можно было не сомневаться, что доктор Ди действительно относился к числу моих сторонников, иначе ищейки моей сестры не утекли бы его в тюрьму. Астролога привёл ко мне граф Помбарг. Горт Роберт горячо поддержал его рекомендацию, что рассеяло последние сомнения. Тогда-то я и решила, что у меня при дворе должен быть свой астролог. который будет давать мне советы по всем важнейшим делам. Руководить церемонией коронации полагается штавмейстеру. Поэтому Роберт обстоятельно побеседовал с доктором Ди, и тот, по зрелым размышлениям, объявил, что воскресенье 15 января наилучший день для столь торжественного события. Что ж, быть по сему, сказала я. И начались приготовления.